Анатоль Франц. Легенда святых Оливерии и Либеретти. Мадмуазель Жанни Пуке. Глава первая. Как святой Бертольд, сын Теодула, короля Шотландии, прибыл в Орден, дабы обратить в христианство жителей страны Парсен. Орденский лес тянулся в те времена до реки Энны и покрывал всю страну Парсен, где стоит теперь город Ретель. В ущелье водилось великое множество кабанов. Гигантские олени, вымершие ныне породы, бродили в непроходимых чащах. Волки сказочной силы рыскали зимою по опушке леса. Василиск и единорог находили себе убежище в этом лесу. Обитал там и страшный дракон, истребленный позднее милостью Божией по молитвам некоего святого отшельника. В ту пору таинства природы были открыты людям, и невидимое становилось видимым К вящей славе господней, а потому на полянках можно было встретить нимф, сатиров, кентавров и эгипанов. Без сомнения, вся эта нечисть представлялась взору такой, какой она описана в языческих сказаниях. Однако следует помнить, что существа эти бесы, о чем свидетельствуют их раздвоенные копыта. К несчастью, куда трудней распознать фей, с виду они настоящие дамы, и подчас сходство это бывает так велико, что нужна вся мудрость отшельника дабы не впасть в заблуждение. Феи тоже демонические создания, и они во множестве жили в Орденском лесу. Вот почему лес этот был полон тайн и ужасов. Во времена Цезаря римляне посвятили его Диане, и жители страны Парсен поклонялись на берегу Эны-идолу в образе женщины. Они приносили богине лепешки, молоко, мед и пели в ее честь гимны. Бертольд, сын Теодула короля Шотландии, Крестившись, жил во дворце своего отца скорее как отшельник, чем как принц. Затворившись в своем покое, он проводил все дни в чтении молитв, в размышлении над Священным Писанием, и горел желанием подражать апостолам. Чудом проведав о мерзостях, творившихся в стране парсен, он вознегодовал и решил искоренить зло. Он переплыл море в ладье без руля и витрил, которую влек за собой лепить Благополучно достигнув страны парсен, Он начал обходить села, города, замки и всем приносил благую весть. «Только тот бог, о котором я говорю вам, есть бог истинный», — утверждал Бертольд. «Он един в трех лицах, и сын его родился от девы». Но эти грубые люди отвечали ему. «Юный чужеземец, верить, будто существует лишь один бог, это с твоей стороны недомыслие. Богам нет числа, они обитают в лесах, горах и реках». Самые доброжелательные боги поселяются у очагов благочестивых людей. Другие обретаются в хлевах и конюшнях. Племя богов наполняет вселенную. Но то, что ты говоришь о божественной деве, недалеко от истины. Нам ведома дева с тройным ликом, и мы слагаем в ее честь гимны. Обращаясь к ней, мы говорим «Привет тебе, кроткая!» «Привет тебе, грозная!» Она зовется Дианой и при бледном свете луны ее серебряная стопа легко скользит по горным тропинкам, поросшим Тимианом. Она не гнушалась делить свое ложе из цветущих гиацинтов с такими же охотниками и пастухами, как мы. И однако она неизменно пребывает девой. Так говорили эти невежественные люди. Они изгоняли апостола из своих сел и преследовали его насмешками. Глава вторая о встреча, которая произошла у святого Бертольда с двумя сестрами, Оливерией и Либереттой. Однажды усталый и удрученный Бертольд повстречал двух юных дев, которые, выйдя из ворот своего замка, направились в лес. Бертольд пошел было к ним навстречу, но затем, боясь испугать их, остановился в отдалении и сказал, «Юные девы, внимайте! Я Бертольд, сын Теодула, короля Шотландии! Я презрел бренную корону!» дабы оказаться достойным приять из рук ангелов венец нетленный. И владье, который влёк за собой лебедь, я прибыл к вам, чтобы принести благую весть». «Сир Бертольд», — отвечала старшая девица, — «меня зовут Оливерия, а мою сестру — Либеретта. Отец наш Тьери, которого называют также Пархиродим, самый богатый сеньор в этой стране. Мы охотно выслушаем твои благие слова, но ты, как видно, изнемогаешь от усталости». «Дождись нас в доме нашего отца, который сейчас пьет секеру в кругу друзей. Он, конечно, усадит тебя за стол, как только узнает, что ты шотландский принц. До свидания, сир Бертольд. Мы с сестрой идем собирать цветы в дар Диане». Но апостол Бертольд сказал, «Я не стану вкушать пищу за столом язычника. Диана же, которую вы почитаете небесной девой, на самом деле ищаде ада. Истинный Бог един в трех лицах, и сын его, Иисус Христос, человечился и умер на кресте, дабы спасти род людской. Истинно говорю я вам, Ливерия Ильберетта, он пролил по капле своей крови за каждую из вас. Он с таким жаром вещал им о святых тайнах, что сестры были тронуты до глубины души. Потом опять заговорила старшая: Сир Бертольд, сказала она, вы открываете нам неизреченные тайны, но не всегда легко отличить истину от заблуждения, а ведь, поверив вам, мы можем утратить любовь Дианы. Так явите же нам какое-нибудь знамение, которое подтвердит правдивость ваших слов, и тогда мы уверуем в распятого Христа. Но младшая сказала апостолу, «Моя сестра Оливерия просит вас о знамении, ибо она осторожна и исполнена мудрости». «Но если ваш Бог истинен, сир Бертольд, то да будет мне дано уверовать и возлюбить его без всякого знамения». Божий человек понял по этим словам, что Либеретта рождена для того, чтобы стать великой святой. Вот почему он ответил. «Сестры Либеретта и Эливерия, я положил укрыться в этом лесу и вести жизнь пустынника, жизнь прекрасную и необыкновенную. Я поселюсь в хижине, сплетенной из ветвей, и буду питаться кореньями. Я неустанно буду молить Бога спасти души людей этой страны. Я стану освещать источники, чтобы феи не могли больше селиться в них на погибель грешникам, а сестра моя Оливерия получит знамение, кое его взыскует. Некий посланец Господень проводит вас обеих в мою пустынь, дабы я мог обратить вас в христианскую веру». Сказавший это, святой Бертольд благословил сестер возложением рук. Затем он углубился в лес с тем, чтобы никогда больше оттуда не выходить. Глава третья как единорог пришел в дом Тьерри, иначе называемого Пархиродимом, и привел при святого Бертольда сестер Оливерию и Либеретту и различных чудесах, которые отсюда воспоследовали. Однажды, когда Оливерия, сидя в одиночестве, прила шерсть возле очага, она увидела, что к ней приближается белоснежное животное с телом козла и лошадиной головой со сверкающим мечом на лбу. Оливерия сразу поняла, что это за животное. Но так как она сохранила невинность, то не была испугана его появлением, ибо ей было ведомо, что единорог не причиняет зла благонравным девицам. В самом деле единорог кротко положил голову на колени Оливерии. Затем, повернувшись к дверям, животное взглядом предложило девушке следовать за ним. Оливерия тотчас позвала сестру, но когда та вошла в комнату, единорог исчез, и таким образом желание либеретты исполнилось. Она познала истинного Бога без помощи какого-либо знамения. Сестры пошли в лес, а единорог, вновь став видимым, шествовал впереди. Дорогу им указывали следы диких зверей. И было так. Углубившись в чащу леса, они увидели, что животное вплавь перебирается через поток. Подойдя к берегу, сестры обнаружили, что поток этот широк и глубок. Они склонились над водой в надежде найти камни, по которым можно было бы перебраться через стремнину, Но камней не было. Ухватившись за ветви прибрежной ивы, девицы все еще созерцали пенные воды. Как вдруг дерево наклонилось и без труда перенесло их на противоположный берег. Так достигли они пустыни и там сподобились услышать от святого Бертольда животворящее слово. В обратном пути ива, распрямившись, вновь перенесла их через поток. Каждодневно представались сестры придочери очи святого человека, а по возвращении домой Обнаруживали, что невидимая рука превращала в пряжу весь лен, остававшийся на их веретенах. Вот почему обе они приняли крещение и уверовали в Иисуса Христа. Уже больше года сестры руководствовались наставлениями святого Бертольда, как вдруг отец их Тьери, которого называли также Парфиродим, тяжко занемог. Чувствуя, что конец его близок, дочери обратили отца в христианскую веру. Он постиг истину и кончина его была благостна. Тирий был погребен неподалеку от своего земного обиталища у возвышенности, именуемой Горой Гиганта, и могила его стала впоследствии местом поклонения в стране Парцен. Сестры по-прежнему ежедневно являлись дочери святого Бертольда и внимали животворящим словам, слетавшим с его уст. Но однажды, во время таяния снегов, уровень воды в реках сильно поднялся, и Оливерия, проходя виноградниками, захватила с собой жертву для переправы через поток, вздувшиеся воды которого стремительно неслись вперед. Либеретта, презирая всякую земную помощь, не последовала примеру сестры. Она первая с пустыми руками приблизилась к потоку и лишь осенила себя крестным знаменем. И, как всегда, Ива склонилась пред нею. Затем дерево распрямилось, и когда Оливерия хотела в свою очередь перебраться на другой берег, Ива не наклонила своих ветвей а течение сломало жертв точно соломинку и умчало ее. Оливерия осталась на берегу. Будучи девушкой мудрой, она поняла, что наказана по делам, ибо усомнилась в могуществе неба и в противоположность сестре своей Либеретте не поручила себя милости Божией. Теперь Оливерия думала лишь о том, как заслужить прощение, каялась и постилась. Решив по примеру святого Бертольда вести отшельническую жизнь, Жизнь прекрасную и необыкновенную, она построила себе в лесу по эту сторону потока возле источника, позднее названного источником святой Оливии, хижину из ветвей. Глава 4. Как святой Бертольд и святые Либеретта и Оливерия удостоились блаженной кончины? Между тем, Либеретта, придя к блаженному Бертольду, застала его в молитвенной позе, но он был мертв. Тело святого изнырённая долгим постом, распространяла вокруг дивное благоухание. Она похоронила его. И с этого дня девица Либеретта ушла от мира и, поселившись в хижине по ту сторону потока возле источника, который получил впоследствии название родника святой Либереты или Либерии, стала вести отшельническую жизнь. Целебная вода этого источника излечивает лихорадку, равно как и различные болезни домашнего скота. Сестры никогда больше не встречались в здешнем мире. По предстательству блаженного Бертольда Господь Бог послал из страны ломбардов Вардены дьякона Вульфая или Вальфруа, и тот низверг зверг Дианы и обратил в христианство жителей страны Парсен. И тогда Оливерия и Либеретта преисполнились радости. Вскоре после этого Господь призвал к себе верную свою рабу Либеретту. Он послал единорога, чтобы вырыть могилу, и предать земле тело святой. Оливерии чудесным образом открылась блаженная кончина ее сестры Либеретты, и некий голос возвестил ей. «Из-за того, что ты ждала знамения, чтобы уверовать, и взяла палку для опоры, час твоей блаженной кончины отсрочен, и день твоего возвеличения отдален». И Оливерия ответила, «Да будет воля твоя на земле, как и на небесах». Она прожила еще 10 лет в ожидании вечного блаженства, и оно наступило для нее 9 октября 364 года после Рождества Христова.